Глава 29. Название своё лес получил не случайно. Уходя по склону вверх, деревья были похожи на малахит. Насыщенно зелёные деревья сменялись деревьями посветлее, как и прожилки в самом камне. Казалось бы, лес как лес, чем он отличается от остальных. Но, побывав в разных лесах, я начала понимать, что у каждого свой особый аромат — энергия. Улыбнулась, когда вспомнила, чему меня учил Кинэ. Да, он прав. У каждого своя энергия, свои ощущения. «Что именно мы ищем?» — спросил Юньшен у картографа. Они собрались вокруг него вместе с Юми и Хином. «Мы ищем тропу». Картограф держал карту на весу, а Юми водила своим тонким пальцем по изображению. Вдруг рассыпались лепестки камелии, проявив тропу, которой не было. «Что это?» — все дружно нырнули в карту и тут же отпрянули. «Это магия», — ответила Юми. «Но то было лишь изображение. Каково же было удивление, когда лес за нашими спинами зашуршал, зашептал, встрепенулся? За время нашего путешествия мы уже привыкли к Юми как к маленькой юркой девушке и позабыли, что именно она создала из магии драконов. Двигаемся. Радостно шагнула первой колдунья Камелии. Оставив большую часть команды, мы двинулись к предположительным вратам, ведущим в Дом драконов, сокращенным составом — Юншен, Хин, Кине, Я, Мора, Кайран и Юми. Все причастные. Или не очень. Если я попрошу милости, — нагнал Юми Юншен и зашагал рядом. Разрешение пройти. Есть шанс что они меня пустят. Как я это пойму?» Юми хмыкнула и окинула принца-дракона оценивающим взглядом. «Поверь мне, ты поймёшь», — заметила она. «Прости, но сейчас не время говорить загадками», — настаивал Юншен, задыхаясь. «Мы шли в гору, которая становилась с каждым шагом только круче». «Хорошо, если они не захотят пускать тебя в дом, они тебя поджарят», — потешалась Юми, — Пожалуй, она была единственная кто шла в гору довольно бодро и даже не запыхалась. «Так ты и поймешь». Она посмеялась, закружилась и припустилась вперёд. «Стой же, неугомонная!» — пыхтел Юншен, пытаясь её одогнать. «Кто из нас молод и полон сил?» Без зазрения совести потешалась Юми, замирая чуть выше и осматривая всю нашу процессию. «Надо было на лошадях», — пыхтел недовольный Хин. «Если упадёшь так, согласись, травма будет меньше, чем с лошади», — заметила Юми. «Опять получаешь хмыкнул Юншен. «Ни капли», — воскликнула Юми и снова убежала. Я оглянулась на проделанный путь, и голова закружилась. Мы поднялись по ощущениям не так уж и высоко, но лес под нами расстелился малахитовым одеялом. «Красиво, но слишком круто». Кайран подставил руку мне под спину, когда я покачнулась. Кина в это же время поймал за руку. Я растерялась, но подошла Мора, уверенно обхватила меня за талию и повела дальше. «Будь осторожнее», — посоветовала она. А я заметила во всём её проявлении предвкушение. Все дни до этого она была мрачной и подавленной. В последние дни она чуть оживилась и повеселела, но то состояние ни в какое сравнение не шло с её сегодняшним возбуждением. Она шла так быстро, что я за ней едва поспевала. «Ещё немножко», — сказала мне тихо-тихо Мора. «Совсем немножко, и мы доберёмся». Её глаза и так по-ледяному голубые, сейчас светились от счастья. За спиной у неё словно выросли крылья. Я улыбнулась... И сжала её ладонь. Точно, поддержала и я. Мора улыбнулась мне такой тёплой улыбкой, будто на смену зиме пришла весна. Так и двигались дальше. Юми скакала впереди, Юншен пытался её догонять, но безуспешно. Хин кряхтел и ругался, терпел боль, но сдерживать недовольство едва ли мог. Кина и Кайран шли рядом. Страховали, что было очень кстати, потому что несколько раз каждый из нас споткнулся и чуть не навернулся. Все, кроме Юми. «Чувствуете?» — она втянула носом воздух. «Это особое приветствие драконов. Извращённое, конечно, но сразу ясно, кого они не жалуют». Юншен и Хин переглянулись. «Приветствие? Чуть не задохнулся старший принц-дракон. В смысле?» «Когда магии слишком много, она даёт о себе знать таким вот странным образом», объяснила Юми, но понятнее не стало. «Короче, каждый, кто споткнулся, получил знак, что подходит. Вот сюда». Неожиданно мы вышли на более или менее ровную площадку, и от нетерпения Кайран рванулся вперёд. Как мы и разглядели ранее, это было нагромождение камней, но не совсем. Когда мы смогли хорошо всё рассмотреть, оказалось, что место вроде источника с кристально чистой голубой водой, которая ещё и светилась, испускала пар. На фоне малахитовых деревьев выглядело завораживающе, волшебно. Кайран заметил то, что было для него важно, ещё издалека. Диск с драконом. Синий-голубой — один из тех цветов, какие я видела у драконов, что плавали в том фонтане, в моём сне. Кайран перегнулся через источник, нетерпеливо коснулся диска, но тот, как и в Атари, сидел крепко. Мора подбежала следом, поддёргла Кайрана, скорее неосознанно, нетерпеливо, но ничего не произошло. Юми подошла поближе, но дальше приближаться не рискнула. Осмотрела источник на безопасном расстоянии. Где-то вдалеке шумел водопад, пели звонкие птицы. Прокричал омут. Я безошибочно нашла его на ветвях ближайшего дерева. Улыбнулась. Пахло свежестью, лесными ягодами, хвоей и началом осени. «Что же, начнём?» Улыбнулась Юми, протягивая море руку. Та задрожала, но уверенно вытянула свою ладонь. «Мы все отошли по велению Юми, остались только они вдвоём». Колдунья Камелии стояла и изучала источник. Камни, на которых явно были нанесены драконьи письмена. Недолго хмурилась, что-то бурмотала, а потом откуда-то достала очередную иглу. Юншен нахмурился. «Ключ в твоей крови, принцесса», — объяснила Юми, протягивая ей иглу. Мора моргнула, нетерпеливо сглотнула и забрала иглу, собираясь уже колоть. «Подожди, подожди, подожди!» Юми быстро отбежала и спряталась за Юншена. Тот сначала наблюдал с интересом, а как Юми спряталась, тут же скривился. «Уколола, капнула в воду, и всё». «Что такое?» — скосил взгляд на колдунью Юншен. «Это на случай, если на нас вырвется магия?» «Всё верно», — без запинки подтвердила Юми. Юншен закатил глаза, вздохнул, но ничего не ответил. Мора уколола палец. На кончике проступила алая капля, которую она, как и наказала Юми, уронила в воду. И всё. Ничего больше не происходило. Мы ждали какого-то грандиозного открытия врат или... Я вспомнила свой сон и побежала к море. — Кисана! — крикнул Юншен, но я уже подбежала к воде и плюхнулась рядом с бортиком. Кайран оказался справа, Мора села слева. Втроём мы жадно разглядывали воду. Ничего не менялось. «Почему?» Он прыгнул тогда, напомнила о Синеволосом. «Давайте». Мора была настроена решительно. «Стойте, стойте», — приказал нам Юншен. «Вы уверены?» «Всё-таки тут дно мелкое». «Значит, мы ничего не сломаем», — хмыкнул Кайран. В его тёмных глазах плескались отблески переливающиеся магии воды Источника. «Пробуем», — кивнула Мора. «Мы отошли, собираясь разбегаться». «Нет», — преградил нам путь Кайран, — «я пойду первым, на всякий случай». Мора нетерпеливо вздохнула, но Кайран успокоил её своей уверенностью. Мы наблюдали за тем, как Кайран готовится. Он размялся, будто собирался бежать в марафон, подготовился, а потом сорвался с места и побежал. Мы замерли. Последний шаг. Он перелетел через бортик и прыгнул на мелководье, разбрызгивая воду. Встал и посмотрел себе под ноги, не понимая. Его серая река мы потемнела от брызг, но более ничего не произошло. «Подожди, может, дело в крови моры?» — предположила я. «Кайран...» Собирался что-то сказать, но в один миг его поглотила яркая вспышка, его будто похитила скрытая глубина. Там и правда мелководье, но он словно нырнул. Мы с Морой подбежали ближе, посмотрели. Всё тоже мелководье, но дороги назад уже не было. Мы снова отошли подальше. следующий разбежалась Мора точно так же, как и Кайран, прыгнула в воду и приземлилась на мелководье. Но она знала, что будет дальше, поэтому улыбалась, когда смотрела на нас. С Юншеном они переглянулись и обменялись кивками. Мора была такой счастливой, что готова была заключить мир и с заклятым врагом, а Юншена она таковым не считала. Вспышка света, и Мора тоже нырнула в воду с радостным визгом. Дом драконов. Вперёд выступил Юншен. Бежать не стал, осторожно подошёл ближе, руководствуясь предупреждениями Юми. Всё казалось обычным, приветственным, спокойным, но стоило Юншену приблизиться к воде, как та закипела. Как и задумывал, изначально он решился просить милости и разрешения несколько раз, но источники его совершенно не слушал, всё больше распаляясь. Юншен даже вспотел, стоя рядом, не говоря уже о том, что будет, если в него сейчас прыгнуть. Он настолько не верил в это, что предположил. «Но я же владею огнём. Может, это приветствие такое?» «Иди сюда, ящерка», — поманила его к себе Юми. Он вздохнул и нехотя поплёлся обратно. Для верности Хин тоже попробовал подойти. Не то чтобы он собирался, просто проверил теорию — Вода забурлила гораздо раньше, и Хин вернулся обратно с видом, будто так и задумывал. «Теперь твоя очередь, Кисана», — напомнила Юми. «Иди и ни о чём не беспокойся. Обещаю, что сберегу ящерок до конца путешествия». Я ей улыбнулась, но Юми и правда выглядела так, будто собиралась довести дело до конца. Хотя, если задуматься, что бы я смогла сделать, если бы она солгала? Вода вновь успокоилась, была готова принять меня. Я солгала бы, если сказала, что меня это не обрадовало. Юншен подошёл ко мне и некоторое время смотрел на меня. «Будь осторожна», — попросил он. Я кивнула. «Вы тоже». Ком застрял в горле. «Мы пойдём дальше, через долину. Возможно, нам тоже удастся что-нибудь найти. Рассчитываю, что ты прилетишь за нами на драконе». — хмыкнул Юншен. — Я постараюсь, — пообещала я с улыбкой. — Нет! Стоило только двинуться, как Хин поймал меня. Юншен схватил его и стал оттаскивать. Хин с трудом отпустил меня. Не желал расставаться. — Это не прощание, — пообещала я, а потом торопливо пошла к воде. Сердце кольнуло. Замерла, будто ударилась в стену. Глубокий вздох. — Если это не прощание... «Почему же?» Сердце молило, и я не смогла. Обернулась и побежала. Хин рвался за мной, но Юншен крепко держал его. Два шага, и я угодила в объятие Кинэ. Он заботливо сжал меня в своих сильных, надёжных руках и закружил. «Пожалуйста, будь в порядке, Оне!» — попросила. «Возвращайся скорее», — шепнул мне Кинэ. Глубокий вздох. Нехотя высвободилась... Посмотрела в тёмные глаза. Мы пообещали друг другу, что не расстаёмся, но всё равно в глазах печаль. Сомнения напали стаей. Отступила, зная, что не смогу так же вбежать, поэтому лишь медленно шла спиной вперёд, только и делая, что смотря на «Принцев драконов», «Юми» и «Кине». Раздался знакомый крик, подняла глаза и улыбнулась. «Омут!» — кружил над нами. «Ты со мной?» — спросила я его, зная, что он не ответит. Он всё кружил, а я забралась и в воду, и до последнего ждала. Не знаю чего, но было очень волнительно. Сердце колотилось в груди, ахнуло, когда омут неожиданно спикировал вниз, будто собирался подлететь ко мне. Дальше — вспышка. ухнула вниз, словно кто-то выбил землю у меня из-под ног, Щекочущее ощущение заставило рассмеяться. Я летела вниз, это несомненно, но мне не было страшно. Полёт длился недолго, но я хохотала. А потом свет, сильные руки поймали меня. Я безошибочно обнимала Кайрана за шею, а он припал на одно колено, чтобы смягчить приземление. Встретилась с ним взглядом и тихо засмеялась. Он улыбнулся в ответ. Поднявшись, первым делом нашла Мору. Она уже бегала вокруг и повизгивала от восторга. Я начала оглядываться. Как мы и видели, у храма полной луны дом драконов далеко не маленький. Мы появились на уложенной дорожке из белого камня. Она походила на перекрёсток, расходясь в разные стороны. Перед нами находилась круговая галерея. Особо ничего из себя не представляя, она просто шла по кругу — но можно было пройти её и насквозь. В центре цвело дерево, что странно для месяца первых ветров, но тем не менее. Дальше за галереей располагалась стена, такая высокая, что даже задрав голову, я всё равно не разглядела её конца и края. Это граница, как я поняла. За спиной находился дом с внутренним двором и верандами. Справа — Не менее великолепное сооружение. Там бегала мора и от радости не знала, где остановиться. Место и правда было невероятным. И, судя по беглым наблюдениям, оно не было рассчитано только на трёх-четырёх человек. Правда, сейчас оно пустовало. Ни людей, ни драконов. Втроём мы обошли достаточно, но заглянули не во все уголки дома драконов. Отдельные дома говорили о том, что здесь когда-то жили люди, но их расположение и размещение будто намекало. Не только они. Все коридоры, галереи, пространства между домами были выстроены словно лабиринты, достаточно широкие и просторные для перемещения драконов в их звериной форме. Мы нашли ещё одно крупное сооружение с внутренним двором, который по периметру был заполнен водой. В центре... Располагался домик с двускатной крышей, но туда было не попасть, переход почему-то был не предусмотрен. Несмотря на то, что исходили, мы совсем немного заметно вымотались, поэтому вернулись на исходную точку и перекусили. Рядом были цветы и деревья, ароматы опьяняли. Что же, закончив перекусывать, решил подытожить Кайран. «Мы нашли дом драконов. но ну, вопросов похоже» только прибавилось. «Например, как отсюда выйти?» — оглядывалась я. Мы, конечно, на стену ещё не забирались, лестница туда вела как раз через круговую галерею. «Не хочу спешить», — радовалась только Мора, не заботясь о таких мелочах. «Здесь прекрасно. В небе не облачко. Из-за деревьев, под которыми мы расположились, пробивались солнечные лучи. «Ладно, сейчас ещё немного передохнём, и...» — начал было Кайран. Но место, где появились ранее все мы, внезапно заискрилось молниями прямо у нас над головами. Мы подскочили и приковали напряжённые взгляды к одной точке.